Но она думает о чем-то своем, и взгляд ее устремлен на пустыне, по которой мы сейчас едем. Волос с ее головой упал на мой рукав и блестит, словно серебряная нить. Я снимаю его и прячу в карман. Память о нашей встрече. Машина останавливается. мило говорит она, легонько толкнув меня локтем. «Мы приближаемся, ты узнаешь место». Я поднимаю голову с ее плеча и смотрю в окно.